Глава девятнадцатая. Выводит он неуверенными, беспокойными буквами и продолжает. «И были у нее большие голубые глаза, а голубые глаза обыкновенно, как вода шпрея. Глупая, алчущая невинность заявляет о себе в них. Невинность, жалеющая самое себя. Водянистая невинность. При приближении огня, Она испаряется серой дымкой, и далее нет уже ничего за этими глазами. Весь их мир голубой, их душа синильщик. Карие же глаза, идеальное царство, бесконечный одухотворенный мир ночи дремлет в них, вспыхивает в них молнии души, и взоры их звучат, как песни миньон, как далекая, полная негизнойная страна где живет божество, обладающее изобилием, что упивается своей собственной глубиною и, погрузившись во всеобъемлемость своего бытия, излучает бесконечность и терпит бесконечность. Мы чувствуем себя как бы скованными чарами, хотели бы прижать к груди мелодичное, глубокое, и полное чувств существо и пить душу из его глаз и слагать песни из его взоров. Глаза жени, карие переменчивые, глубокие. О них, пишет Карл, он любит ее с неистовством неугомонного Роланда. Нет, проза тривиальна, как вода реки Шпре. Он отбрасывает начатую главу ради новых стихов к невесте. В университете он стал бывать все реже, посещал по-прежнему прилежно только лекции Ганса и Баура. Решил лично познакомиться с Бауэром, но медлил. Хотел встретить молодого гигельянца, когда будет во оружие, ибо поставил своей задачей овладеть основательно учением его учителя. И всю эту зиму он вел жизнь уединенную. Книги, впрочем, заменяли ему людей, когда дело шло о познании той или иной философской системы. Медленно Карл перебирает письма родных. Он снова в Трире. Снова отец делится с ним своими чистолюбивыми надеждами. «Я надеюсь, мой сын дожить до дня, когда твое имя прогремит и слава увенчает тебя. Я знаю, честолюбие мое признак слабости, эгоизма, пустого тщеславия, но я верю в тебя и в твое будущее. С такой ясной головой ты не заблудишься в мире и добьешься карьеры легче, чем твой отец». В этот раз письма из Трира говорят о Женни. Генрих Маркс перенес и на нее любовь, которую он питает к сыну. Карл трепетно подолгу перечитывает каждую строчку, относящуюся к невесте. «Как приняла жене посланные ей стихи?» «Она заплакала», — пишет Софи. Жени любит тебя», — успокаивает его сестра. «Если разница лет причиняет ей горе, то это только из-за родителей». Она будет теперь постоянно подготавливать их. Затем напиши им сам. Они ведь тебя очень ценят. Жене часто нас навещает. Еще вчера она была и, получив твои стихи, плакала слезами счастья и боли. Наши родители и братья любят ее сверх всякой меры. Раньше десяти часов ей не позволяют уходить от нас. Как это тебе нравится? До свидания, милый, добрый Карл. Прими мои самые сердечные пожелания, исполнение твоих самых сердечных пожеланий. Наступила весна 1837 года. На Старолепсевской улице, где жил Карл, стало непроходимо грязно. В Тиргартене несмело распускались рахитичные, уже пыльные почки на низких деревцах. Липы стояли еще оголенные. Ветер гнал по аллеям песок, ловко целясь и запуская его в глаза прохожим. Молодой студент разочарованно оглядел этот жалкий оазис и свернул на Унтерден Линден, намереваясь зайти в ресторацию, выпить кофе с хрустящими прославленными безе и просмотреть газеты. Счастливое совпадение столкнуло его с профессором Гансом. Карл присоединился к нему, и они пошли на жандармский рынок в ресторан «Штефели». «Там будут наши», — сказал Ганс. «Они идут походом на Бога, с увлечениями и мужеством борются с теологами и наносят им все новые удары, раскрывают один за другим секреты, уничтожают предрассудки. Противопоставляя Богу Бога, Богом станет человек».